Глава вторая. Вместо трех миллионов три золотых ранда. Маша. Я открыла глаза и удивленно осмотрелась. Помещение с выбеленными стенами и близко не напоминало кабинет нотариуса. Скорее это была комната в деревенском доме. В открытые створки окна вливался свежий воздух, снаружи качались ветви деревьев. Сквозь густую изумрудную листву пробивались лучи солнца. Громко щебетали птицы, где-то вдали лаяла собака и мычала корова. Чудесно! Но мне вообще-то надо обратно в город. Дядюшкино наследство уже меня заждалось, а дама нотариус наверняка в полном недоумении, куда это я испарилась. Вспомнила злобного дракона и рослого бородатого красавца с мечом и голубую воронку. «А где я сейчас? В очередном сне?» «Это уже перебор. Достаточно сновидений, пора возвращаться в реальность. Кроме визита к нотариусу, я запланировала на сегодня три встречи с клиентами и безжалостную кровавую разборку с типографией. Они запороли партию дорогих рекламных плакатов. Ох, ну, конечно же, я продолжаю спать». Поняла это сразу, едва взглянула на свое декольте и руки. Кожа по-прежнему оставалась атласной, белой. Я задрала подол незнакомого длинного платья и осмотрела ноги. То же самое. Стройные бедра пленяли сахарной белизной. Дерматит, превращавший мои будни в ад, исчез без следа. Вдохнула, выдохнула. Дышалось тоже легко. Астма не давала о себе знать. «Тогда я не хочу просыпаться. Не хочу. Плевать на австралийские миллионы». Они меня не спасут. Да, с этими деньгами мне бы не пришлось надрываться, зарабатывая на иностранные препараты. Но и они не превращали меня в здорового человека, а лишь частично облегчали страдания. Кроме кровати и белого комода в комнате ничего не было. Я приложила ладони к лицу. Щеки были изумительно гладкими. Спрыгнула с кровати и ринулась к зеркалу. Его маленький мутный овал виднелся над комодом. «Ах!» теперь когда проблемы со здоровьем были решены я стала настоящей красавицей еще и помолодела лет на десять в зеркале отражалось очаровательное личико восемнадцатилетней девушки так проснуться хочется все меньше и меньше за дверью выкрашенной голубой краской меня ждал узкий коридор точно это был деревенский домик простенький с низкими потолками Я отправилась на разведку, прокралась дальше. Неподалеку в какой-то комнате услышала приглушенные голоса. Гудел мужской бас, возбужденно тараторила женщина. Пусть отправляется в валет нечего ей делать в нашем захолустье. Зачем она здесь? Пусть дождется дилижанса и едет, торопливо говорила дама. Довезу ее до Дарвила. Вот еще Марио, не ближний свет! «У нас она будет ждать дележанс целый месяц, а оттуда уедет быстрее». Все понятно. Очаровала тебя красивая Дейрочка». «Она не Дейра, а Пэль. Главное, что красотка глаз не отвести, и молоденькая совсем. А может, познакомим ее с нашим Гансом? Что думаешь, Ада? Возраст подходящий, дева действительно справная, ладная». «Ой, дорогой, умоляю, не нужна нам невестка и намерянка» они все с прибабахом да ладно с чего бы это ну как знаешь кстати надо отдать ей кошелек который оставил для нее высокородный Дейр. вот еще он для нас его оставил в качестве платы за причиненное беспокойство голос женщины зазвенел алчностью какое беспокойство о чем ты говоришь ада от его портала капуста посинела и изгородь покосилась изгородь я уже починил а капуста Ты же знаешь, сейчас она посинела, зато к осени, даст двойной урожай. Магия действует на посадке лучше любой подкормки. Это мы еще поблагодарить должны знатного Дейра за то, что зацепил порталом наш огород. Все равно не хочу отдавать деньги. Доставай, кошелек, и проверь Деву. Наверное, она уже проснулась, я ее отвезу. Там три золотых ранда! В отчаянии проныла женщина. Целое состояние. Может ей еще и волшебный амулет подарить? Не жирно ли? Нет, я не отдам такие деньжищи!» Отдашь, Ада. Деньги не наши. Бедная Пэль будет жить на них первое время или даже доберется до Ирулиана. Для того лорд их и оставил, твердо сказал мужчина. Ада еще минуту жалобно причитала. Но, насколько я поняла, к моему счастью, в этом доме командовала не она. Из подслушанного диалога я получила массу информации, которую тут же структурировала. Первое. Я нахожусь в доме Ады и Марио, у которых есть сын Ганс. Второе. Это не сон. Я иномерянка, а это значит, что меня забросило в чужой мир. Серьезно, так бывает. Третье. В этом мире действует магия. Четвертое. Местная валюта золотой ранд. Три ранда огромные деньги. Пятое. Ада жадина. Шестое. Марио довезет меня до Дарвила, где я дождусь дилижанса до Эвалета, а оттуда, возможно, переберусь в Иролиан. А зачем мне туда ехать? Седьмое. Дела мои не очень. Марио назвал меня бедной пэлью. Что означает термин пэль? Восьмое. Самое приятное. Мой спаситель не только отбил меня у дракона, но и оставил кошелек с крупной суммой денег. Как мило, что он обо мне позаботился. Так-то кореглазый красавчик был не особо приветлив и галантностью не блистал, но дела характеризуют его лучше, чем манеры. Перед глазами снова возникло лицо красивого бородача, его яркие карие глаза, оттененные черными ресницами. Как же классно он прижимал меня к себе. Я до сих пор ощущала жар его кожи и твердость мускулов. Кто он? Как его зовут? Увижу ли когда-нибудь снова моего спасителя? Вскоре я уже тряслась в повозке, сидя рядом с Марио и уминала пышный крендель. С кошельком Ада рассталась неохотно, женщину буквально штырила, когда она вручала мне кожаный мешочек с завязками зато едой ада нагрузила нас от души. Марио жевал ломоть серого хлеба с бужениной и держал вожжи, лошадка бодро трусила вперед по лесной дороге посреди вековых сосен, нагретых летним солнцем. Было трудно поверить, что я угодила в незнакомый мир. Мне казалось, что сейчас я участвую в массовке исторической реконструкции. «В Дарвиле я тебя оставлю, а то не успею вернуться засветло», ночью в лес лучше не соваться легко стать добычей клыкастого груньона а ты подождешь дилижанс объяснял мне марио сорокалетний верзила крестьянин с огромными ручищами Я украдкой сравнивала его шершавые кулаки со своими изящными белыми ручками все никак не могла налюбоваться на обновленную себя юную свежую абсолютно здоровую На дилижансе доберешься до его лета. там тебе подскажут как лучше переправиться в Ирелиан. Путь, конечно, не близкий, но если хочешь вернуться домой, надо выбираться в Империю Лунных Драконов, то бишь именно в Иролиан. А сейчас я где? В Грандейре. Все ясно. В Грандейре. Я меланхолично откусила еще Кренделя. Решила отпустить ситуацию и ничему не удивляться. Потом все обдумаю и осмыслю. Например... Я не удивлялась тому, что понимаю речь Марио и сама легко говорю на том же языке, а ведь он однозначно был мне чужим. Думаю, решение не тратить попусту эмоции было верным, а то ведь и крыша поехать может. Ада сказала, что и на мирцы все с прибабахом. А ну и понятно, как же иначе. Я уже и сама была готова впасть в транс. Очень трудно сохранить здравый ум, когда вдруг обнаруживаешь себя в чужой реальности. До сегодняшнего дня я думала, что люди перемещаются между мирами только в книгах и фильмах. Как же я ошибалась. «Денежку береги. Знатный Дейр тебе много оставил», — продолжал инструктировать Марио. «Следи за кошельком, чтобы не украли, и попусту золотые монеты не трать». «Хорошо». «А этот знатный Дейр? Вы не знаете, как его зовут?» «Не знаю, он нам не сообщил». Но ты сказал, он запросто завалил ледяного дракона? Я энергично затрясла головой. Такое умеют только сильные боевые маги. Как минимум седьмого уровня, а то и выше. Вау! Я тут же прониклась восхищением к безымянному красавчику. Он еще и сильный боевой маг, с ума сойти! Чтобы покорять девичьи сердца, ему бы хватило его бесподобных карих глаз и атлетической фигуры. «А какой уровень магии максимальный?» Поинтересовалась я, обалдевая от того, что совершенно серьезно задаю этот вопрос. Но я же решила ничему не удивляться и принять происходящее со мной как данность. «Всего десять уровней. А вы владеете магией?» «Я-то?» — удивленно поднял брови Марию. «Да откуда? У меня такого дара нет!» Дробно стучали копыта по песчаной дороге. У нас над головами с криками перелетали с ветки на ветку лесные птицы. Марио объяснил, что королевство Грандейра находится к северу от могущественной империи лунных драконов. В и иномирцев забрасывает пачками, они там не в диковинку. Все пришельцы сразу получают специальный браслет на руку, им назначают хорошее пособие, а если постараться, то можно и домой вернуться. Не переживай, милый, у тебя получится. Вернешься к своим. Нет! воскликнула я. Не хочу. Что так? Удивился Марио. Неужели некому возвращаться? Я задумалась. Интересно, как воспримут моё исчезновение знакомые? Я внезапно испарилась прямо из кабинета нотариуса, когда та побежала за помощью. Наверное, этому факту можно придумать объяснение. Возможно, решат, что пока нотариус отсутствовало, я в полубессознательном состоянии покинула здание и... пропала. Вполне могла стать жертвой преступления, учитывая, что была в тот момент неадекватна. Долго ли будут меня искать? Близких родственников у меня не осталось, а подруг никогда и не было. В дружбу, как и в отношения, надо вкладываться, а у меня все силы уходили на борьбу за выживание. Если не вернусь... Мое наследство, наверное, перечислят в какой-нибудь благотворительный фонд. Я была бы рада, если бы эти деньги помогли кого-то вылечить. Слишком хорошо знаю, каково это. Всю жизнь мается от недуга. Родных у меня уже нет. Никого не осталось. Грустно объяснила я спутнику. А еще там у нас я была нездорова. Понятно. Я с интересом рассматривала Марио. Время от времени его массивная фигура начинала излучать фиолетовый свет. Мужчину окутывала дымкой, которая через мгновение растворялась в воздухе. Что это значит? Интересно. Может, тоже магия? Но Марио утверждает, что он ею не владеет. Я вспомнила, как мой спаситель ушатал ледяного дракона, направив в его сторону бирюзовый поток. Это было великолепно. Я угодила в яркий и красочный мир. Мне это нравится. Внезапно Марио натянул вожжи и остановил повозку. И вовремя, так как на дорогу прямо из густых зарослей, вывалилось нечто шарообразное. Какое-то существо, похожее на енота, с такой же острой мордочкой, длинными лапками и пушистым хвостом. Жалобно заскулив, зверек прополз полметра, оставляя за собой кровавый след» а потом замер посреди дороги, едва ли не под копытами нашей лошади. «Туфон», — хмыкнул Марио, — видимо, погрыз его кто-то. Мужчина дернул по воде, заставляя лошадь обойти пушистое препятствие. «Подождите, вы что?» — возмутилась я. «Мы же его не бросим!» Мигом слетела с повозки и подскочила к несчастному еноту, вернее, Туфону, как назвал его крестьянин. Существо закатило блестящие глазки бусинки и растеклось на дороге меховой лужицей. Пышная шерсть на животе была измазана кровью, очевидно, именно там скрывалась рана. «Маша, брось его! Туфоны — известные проказники, и на них все заживает, как на собаке. Через пару дней он очухается, а перед тобой комедию ломает, на жалость разводит». Черный нос Туфона дернулся, глаза удивленно распахнулись с выражением оскорбленного достоинства — Мне даже показалось, что я услышала чей-то возмущенный голос. «Кто комедию ломает? Я? Да я при смерти! Спасите, помогите, люди добрые, не дайте ей зайти кровью!» «Бедный толстячок!» — умилилась я и осторожно подняла Туфона на руки, а он тут же доверчиво положил симпатичную мордаху мне на сгиб локтя. «Давайте довезем его до Дарвила, а там, гляди, что-нибудь придумаем». «У тебя будут с ним проблемы», — предупредил Марио. «Да ты посмотри, какая хитрая у него рожа! Он такой милый и раненый, надо ему помочь!» «Ну, смотри сама», — пожал плечами крестьянин. «Погоди, у меня трепица есть, перевяжи пузо этому хитрецу!» Я забралась обратно в повозку, и через пять минут мы снова отправились в путь. Раненый боец с белой тряпкой, завязанной узлом на боку, сидел у меня на коленях и громко и увлеченно чавкал кренделем. Он держал его двумя лапками, смотрел на дорогу, но время от времени задирал голову и тыкался мокрым носом мне в подбородок, словно говоря «Спасительница, ты лучшая, ты необыкновенная». В родном мире у меня никогда не было домашнего питомца с моим-то заболеванием. Я всегда мечтала завести кошку, собаку, хомячка, кролика, да кого угодно. Понимала, что моей мечте не суждено стать реальностью, однако она сбылась в нереальном мире. Сейчас я гладила Туфона и чувствовала себя счастливой. Хвост у него был роскошный, большой и шелковистый. «Хлопот ты с ним не оберешься, Маша», — пробурчал мой персональный водитель. Я только крепче прижала к себе Туфона, а тот навалился на мою руку, дотянулся до котомки со снедью, сунул в него свои длинные загребущие лапки и выудил пирожок. «Тебе бы самой сначала устроиться, а ты обузу на себя повесила». «Ничего, справлюсь. Первые проблемы начались уже в Дарвиле, небольшом поселении у подножья изумрудного холма. На хуторе, откуда мы приехали, я успела увидеть только Аду и Марио, зато в деревне народ так и сновал. Марио велел дожидаться дележанца в придорожной харчевне, он даже сам купил мне билет. Золотые ранды пока прибереги. Доедешь до Иволета, там разменяешь, тебе надолго хватит. Еще Марио оставил мне холщевый мешок с пирожками». Но боюсь, тебе ничего и не достанется, хмыкнул он, посмотрев на туфона. Давай-ка я верну этого братца обратно в лес. Пушистик выронил изо рта недоеденный пирожок и вцепился в меня обеими лапами. Нет, вы посмотрите. Он прямо влюбился в тебя. Ладно, милая, удачи. Мы распрощались. Я искренне поблагодарила мужчину за его доброту и участие, но когда подошел дилижанс до Ивалета, меня в него не пустили. С животными не берем! категорически заявил Кучер, он присмотрелся ко мне повнимательнее. «ПЛ, что ли?» Я уже выяснила, что ПЛ — это перемещенное лицо из другого мира. Что ж, сейчас это определение мне подходило на сто процентов. «Да, может, сделаете для меня исключение. Мне обязательно нужно попасть в эвалет. Дилижанс активно заполнялся пассажирами, на крышу грузили мешки и баулы, так скоро и места не останется». Я перехватила туфоны и мешок с пирожками, уже руки устали держать. Взгляд извозчика метнулся к моей талии. Он, вероятно, заметил кожаный кошелек, привязанный к поясу платья. «Если оплатите провоз животного, тогда я вас возьму», — заявил он. Глаза у него заблестели. «Один золотой ран, и можете занимать место». «Да вы с ума сошли!» — ахнула я. «За такие деньги я куплю персональный экипаж с кучером и парой лошадей в придачу». На самом деле, конечно, я не знала, какова стоимость названного оборудования. Смотрите, дело ваше, ухмыльнулся шантажист. Следующий дилижанс завтра днем, но и на него вы не попадете, если не раскошелитесь, или не избавитесь от туфона. Мой зверек перестал жевать, ощерился и зарычал на извозчика. Ладно, вздохнула я и полезла в кошелек. Забирайте, ваш золотой. «Надеюсь, до И доберемся без приключений».